«Мышление, — говорит он, — есть способность, как воспринимать в себя эти внешние письмена природы, так и отображать и осуществлять во внешнем письме внутренние письмена. Это искусство внутреннего мышления и внешней организации в соответствии с этим мышлением и, наоборот, — Взятая в том виде, в каком им обладает человеческая душа, Бруно приводит в теснейшую связь с искусством природы универсума. Вообще с деятельностью абсолютного мирового начала, посредством которого в с ё оформляется и образуется. Развивается лишь одна единая форма, Одно и то же мировое начало формирует в металлах, растениях, животных, мыслит в человеке и организует вне его, и оно лишь выражает себя бесконечно различно в своих действиях во всем мире. Внутри души и вне ее мы имеем, следовательно, одно и то же развитие одного и того же начала. Эти различные виды письмен души, посредством которых открывает себя также организующее мировое начало, Бруно хотел определить и систематизировать в своей Арс-Люляна, и он принимает в ней и существование 12 основных видов письмен, 12 родов форм природы, из которых он исходит. Сигна, моте, характерэс эт сигили. Некоторые виды письмен находятся в связи с внешними органами чувств. как, например, внешние формы, образы и идеалы, экстринсека форма и маго экземпляр, воплощаемые живописью и другими изобразительными искусствами, когда они подражают матери природе. Некоторые из этих письмен находятся в связи с внутренним чувством, в котором они в отношении меры увеличиваются, в отношении продолжительности растягиваются во времени и в отношении числа размножаются. Таковыми являются создания фантазии. Некоторые из этих письмен... н а х о д и т с я в связи с общей точкой равенства нескольких вещей. Другие же виды письмен настолько отступают от объективного строя вещей, что они совершенно выдуманы. Некоторые же, наконец, являются, по-видимому, исключительным достоянием лишь искусства, как, например, сигна, мотэ, характерэс, э т сигили, посредством которых искусство получает такую силу, что оно оказывается способным действовать независимо от природы, выходить за пределы природы, а если это требуется, то даже действовать против природы. До сих пор все идет, в общем, хорошо. Это разработка одной и той же схемы. развертывание ее по всем направлениям. Это попытка представить логическую систему внутреннего художника, творческой мысли, таким образом, что ей, системе, соответствует образование внешней природы. Эта попытка, говорим мы, заслуживает всяческого уважения. Однако нужно вместе с тем сказать... Что не в пример обычно широкому размаху Бруно, здесь определения мышления становятся поверхностными, превращаются в мертвенные типы, похожие на схему, созданные в новейшее время в натур философии. Он лишь перечисляет моменты и противоположности схемы, подобно тому, как натурфилософы старались обнаружить троичность в каждой отдельной сфере, рассматриваемой ими как абсолютная. Дальнейшие же, или более определенные моменты, уже лишь собраны Бруно с борода сосенки, и получается полнейшая путаница – когда он их пытается изобразить посредством фигур и классификаций. 12 положенных в основание форм, не в ы в е д е н ы им, не объединены в некую цельную систему, не выведено им также дальнейшее многочисленное разветвление этих форм. Он написал, несколько произведений, посвященных этому вопросу. И в различных своих произведениях он излагает это искусство разно. Появление вещей представляют собою буквы, знаки, соответствующие некоему мышлению. Вообще говоря, его идея достойна похвалы, если сопоставить ее с аристотелевским и с холостическим рассеянием, где каждое определение вообще лишь фиксировалось. Но выполнение этой его идеи частью приводится в связь с пифагорейскими числами, и вследствие этого оно... пестро й произвольно. Частью же мы находим в нем метафизические, аллегорические сопоставления и соединения, где мы совершенно не можем следовать за ним. В этой попытке внести ы порядок получается величайший беспорядок. Надо признать великим начинанием Попытку Бруно мыслить единство. Второй частью его замысла была попытка понять универсум в его развитии, в системе его определений и показать, как внешнее является знаком идей. Это те две стороны, которые мы должны были отметить в философии б Бруно. ч е т в е р т о е Ванини. Я ещё скажу о Юлии Цезаре Ванини, как о принадлежащем к той же категории философов. Настоящим его именем был п о м п е о у ц и л о В нём много сходства с Бруно. и он также сделался мучеником философии, так как и ему выпало на долю быть сожженным на костре. Он родился в 1585 году в неаполитанском городе Тауризано. В а н и не странствовал повсюду. Жил в Женеве, Леоне, где ему пришлось спастись от инквизиции бегством в Англию. Через два года он возвратился в Италию. В Генуе он преподавал философию природы п а в е р о й с у Не ужился там, пустился в некоторые авантюры — Затевал диспуты о философии и теологии. Он становился все более и более подозрительным, бежал из Парижа. Был вызван к суду не за ересь, а за безбожие. Франкон, его обвинитель, клялся, что в Анини произносил богохульные речи, в а н и н е утверждал, что он остался верен католической церкви, верит в триединство, и в качестве ответа на обвинение в атеизме он поднял с земли перед своими судьями Соломинку и сказал, что уже эта Соломинка убедила бы его в существовании Бога, но ничего ему не помогло. В 1619 году он был осужден во французском городе Тулузе к сожжению на костре, но еще до исполнения приговора палач вырвал у него язык.